Я встал с кровати и сказал, что мне надо попить воды. Вышел в гостиную, где у телевизора все еще сидел отец, крестив на груди руки. На кухне я чашкой зачерпнул воды из бочонка и выпил. Потом присел в кресло рядом с отцом, лишь кивнувшим при виде меня, и спросил, все ли у него хорошо с глазом. «Да», — ответил отец, — и снова отвернулся к телевизору. На экране спорили двое в костюмах на фоне задника с надписью «Проблемы экономики». Я попытался придумать, как не ходить с братом к и в голову пришла одна мысль. Я взял газету, лежавшую под боком у отца, и принялся читать. Отцу это нравилось. Он поощрял в нас любые попытки обрести новые знания. Читая газету, я задавал разные вопросы, на которые отец давал односложные ответы, а мне требовалось разговорить его. И тогда я спросил о том дне, когда его дядя отправился на войну. Отец кивнул, однако он уже засыпал, постоянно зевая, и поэтому история вышла короткая. И все же в деталях она не потеряла. Мой двоюродный дед прятался в придорожной роще, готовя засаду на нигерийский военный конвой. Дед и его товарищи открыли шквальный огонь по солдатам, которые, не понимая, откуда летят пули, принялись в панике полить по лесу, и все впустую. Их перебили — Ни один, — подчеркнул отец, — живым не ушел. Я снова уткнулся в газету, молясь про себя, чтобы отец еще задержался в гостиной. Мы разговаривали уже час, и время было почти десять. Я гадал, чем занимается брат и придет ли он за мной. Отец тем временем заснул, и я свернулся калачиком в кресле. Прошло меньше часа, наверное, когда открылась дверь, и в гостиной послышались шаги. Ко мне подкрались сзади и стали трясти. Сперва осторожно, потом настойчиво, но я даже не пошевелился. Я постарался притворно засопеть, но только начал, как отец заерзал, и обембе поспешно спрятался за моим креслом. Потом он прокрался обратно в нашу комнату. Я выждал немного и открыл глаза. Отец спал, уронив голову на бок и сложив руки вдоль бедер. На лицо ему через щелку в занавесе падал лучик желтоватого света от соседской лампы, что часто светила нам из-за забора, и создавал иллюзию маски из двух половинок, светлой и темной. Вид был поразительный. Я еще некоторое время следил за отцом, а после, убедившись, что брат ушел, попытался заснуть. Наутро я рассказал об что пошел выпить воды, а когда возвращался, отец пристал с разговорами, и я сам не заметил, как заснул. Брат ничего не ответил. Он сидел... опершись головой на руку и смотрел на обложку книги, где были изображены корабль в море и скалы. «Ты убил его?» — спросил я, когда молчание затянулось. «Этого придурка не оказалось на месте!» «К моему удивлению», — сказала Бембе, «Я этого не ожидал...» Но было похоже, что брат купился на мой трюк. Я даже не думал, что у меня когда-либо получится его обмануть. Но вот он стал рассказывать, как выбрался из дома с ножом один, не добудившись меня. Он медленно шел по улицам, совершенно пустым в такое время ночи, к фургону безумца, но его там не оказалось. Обембе пришел в ярость». Я лежал на кровати, отпустив разум в странстве по обширной территории прошлого. Вспомнил день, когда мы поймали много рыбы. Так много, что и Кэна даже жаловался на боль в спине. Мы тогда сидели у реки и пели нашу рубацкую песню, словно некий гимн свободы до хрипоты. Мы весь остаток вечера... пропели при гаснущем свете солнца, что висело в уголке неба. Бледная, точно сосок на груди девушки-подростка, вдали. Сломленный чередой неудач Обембе -бэ, на много дней замкнулся в некоем коконе. В Рождество за обедом он пялился в окно, В то время как отец рассказывал, что отправил своему другу деньги на наш переезд, слово Торонто порхало над столом точно фея, наполняя сердце матери большой радостью. Казалось, отец, у которого по-прежнему один глаз закрывался не полностью, упоминает его так часто специально ради нее. В канун нового года. когда на улицах, невзирая на запрет военного губернатора капитана Энтони Ониера Губулема, трещали петарды, мы с братом сидели грустные в своей комнате. В прошлом мы с братьями сами взрывали на улицах петарды, а порой, вооружившись хлопушками, играли с другими ребятами в войнушку, но только не в этот раз. По традиции в Новый год следовало вступить, находясь в церкви, И вот мы погрузились в отцовскую машину и отправились в храм. Народу собралось так много, что некоторым не нашлось места внутри. Накануне Нового года в церковь являлись все, даже атеисты. Эта ночь проходила под знаком суеверий, страхом перед свирепым, злобным духом месяцев брь, который зубами и когтями сражался за то, чтобы люди не вошли в Новый год. Мы верили, что в эти четыре месяца сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь регистрируется больше смертей, чем в остальные месяцы вместе взятые. Напуганные духом-жнецом, спешащим завершить жатву в последние минуты уходящего года, прихожане... В тесной и душной толпе разразились гомонам в полночь, когда пастор объявил об официальном наступлении 1997 года. Воздух сотрясали крики «С Новым годом! Аллилуйя! С Новым годом! Аллилуйя!» И люди бросались друг другу в объятия, даже совершенные незнакомцы прыгали, свистели, пели и кричали. а снаружи над королевским дворцом сверкали безопасные огни, вспышки стробоскопов и искусственные молнии. Так всегда все и происходило, так жил мир, продолжая существование, несмотря ни на что. Святочный дух не позволял мрачным мыслям задерживаться в умах, но они были точно занавеска на окне. Днем ты отодвигаешь ее, чтобы впустить в комнату свет. Но никуда она не девается. Ждет терпеливо, когда наступит ночь, и ты снова ее задернешь. Так было всегда. Мы вернулись домой, съели перечного супа и бисквитов, выпили газировки. Все как в прошлые годы. Отец включил видео с выступлением. раса кимоно, и мы танцевали под его музыку. Дэвид Нкем и я пустились в пляс, и вместе с нами о Бэмбе, который словно забыл о неудачах и вообще о нашей миссии. Он отплясывал под отрывистый ритм регги. Мать подбадривала нас. «Он еночье! Он е, ночью, он е Глядя, как Абэмбэ, мой верный брат, танцует при свете экрана, как и многие люди в тот день, он искал временного облегчения, чтобы горе отправилось в землю, оставив его в этом балагане блаженства. А на рассвете, когда город погрузился в сон, на улицах воцарился покой — В небе стало тихо, церковь опустела, рыбы уснули в реке, бормочущий ветер ерошил мех ночи. Отец заснул в большом кресле, а мать у себя вместе с малышами — мой брат вновь вышел за ворота. Занавеска вернулась на окно, скрывая его из виду. Рассвет адской метлой смел остатки праздника, принесенные им покой, облегчение и даже искреннюю любовь, словно конфетти, разбросанные на полу после гуляний.